Грифорд Саймак Коллекционер Когда подошло время спускаться за почтой, старый Клайд Пакер оторвался от своих марок и прошел в ванную,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 Пугаль наш его не предупреждал. Впрочем, даже если бы Пугаль наш решил сделать это, Пакер, скорее всего, ничего бы не понял. Пытаясь расшифровать записки Пугальнаша, Пакер всякий раз поражался, до чего же унукские представления о земном языке и земной грамматике далеки от истинной картины. Коробочка, заметил он, почти опустила. Оставалось только надеяться, что его странный, но верный корреспондент на которого он так привык рассчитывать, не подведет и теперь. Хотя повода сомневаться в нем у Пакера не было. За те 12 лет, что они переписывались, пугаль наш никогда его не подводил. Когда содержимое предыдущей бандероли подходило к концу, обязательно прибывала новая коробочка листьев с короткой дружеской запиской. И вся в самых новых унухских марках. Не днем раньше, не днем позже, а именно тогда, когда кончался последний листок. Словно наш каким-то непостижимым для землянина образом узнавал, когда у того кончаются эти листья. «Надежный парень», — говорил себе Клайд Пакер. «Не гуманоид, конечно, но на него вполне можно положиться». И он снова задумался, как все-таки пуг выглядит».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 «Должен вам напомнить, мистер Мортон, что я не занимаюсь филателлистическим бизнесом», — резко ответил Пакер. «Хотя действительно интересуюсь марками, увлеченными и настоятельно рекомендую...» «Я не то имел в виду», — пояснил Мортон несколько смущенно. «Я не то хочу сказать, что вы продаете марки или там...» «Строго говоря, продаю», — перебил его Пакер. Но «Ну и изредка...»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 и поднял посылку с пола. Теперь она показалась Пакеру еще тяжелее, и он тут же пожалел, что отказался от помощи. Но сказанного не воротишь, да и в конце концов, не такую уж он еще старый и дряхлый. Доковыляв до лифта, он опустил пакет на пол и остановился лицом к двери, ожидая кабину. Неожиданно у него за спиной раздался голос, похожий на птичье щебетание, и Пакер вздрогнул, узнав голос вдовы Фоше. «О, мистер Пакер!» — затраторила она. «Я так рада, что вас встретила!» Пакер обернулся, ибо ничего другого ему не осталось. Нельзя же и в самом деле стоять к ней спиной, словно ее там нет. «О, какие вы тяжести носите!» — пожалела его вдова Фоше. «Позвольте, я вам помогу!» С этими словами она выхватила у него из-под руки стопку писем и добавила... «Бедняжка! Я помогу вам их донести!» Пакер с удовольствием бы ее придушил, но вместо этого лишь улыбнулся. Улыбка, правда, вышла несколько натянутая, даже зловеще, но на большее его не хватило. «Как мне повезло, что я вас встретил!» — ответил он. «Один бы я ни за что не справился!» Не заметив скрытой иронии, вдова Фуше продолжала молоть языком, как ни в чем не бывало.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 «Я едва только начинаю понимать, что такое филателия, так что едва ли возьмусь объяснять это кому-либо еще!» Она продолжала болтать. «Черт бы ее побрал!» – подумал Пакер. «Когда же она замолчит?» «Старая перешница!» Он снова с шумом выпустил воздух через усы. «Теперь она три дня будет носиться по всем соседям и рассказывать, как они странно встретились и какой он странный старикашка!» Письма, мол, получается со всяких чужих планет. И бандероли, и посылки. И уж наверняка здесь дело не только в марках. Здесь, мол, что-то нечисто. Можете не сомневаться даже. У его двери вдавав уши неохотно отдала письма и спросила. «Вы уверены, что не передумаете насчет бульона? Это не просто бульон. Я его готовлю по особому рецепту». «К сожалению, я вынужден отказаться».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 Первым делом он посмотрел письма. Одно оказалось с «Сахиба», другое — из системы «Лиры», третье — с «Муфрида», а четвертое — с «Марса». Просто рекламный проспект какого-то концерна. Пакер откинулся на спинку громоздкого кресла и обвел комнату взглядом. «Надо все-таки взяться как-нибудь и привести квартиру в порядок», — сказал он себе.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 Возможно, ему пора специализироваться. Большинство коллекционеров так и поступают. Галактика слишком велика, чтобы собрать все галактические марки. Даже два тысячелетия назад, когда коллекционерам приходилось беспокоиться только о земных марках, их печатали так много, что филателисты придумали специализацию. Однако на чем же все-таки специализироваться, если сознательно хочешь ограничить свои интересы? Может быть, на марках с одной какой-то планеты или звездной системы? Может, на планетах за пределами определенного радиуса, скажем, в 500 светолет? Или на конвертах? Например, было бы очень интересно составить коллекцию конвертов с гашениями и почтовыми отметками, демонстрирующую различие тонкости почтового сообщения в глубине космоса среди далеких звезд. Но в том-то и дело, что тут все интересно.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 Время от времени он писал статьи для филателистических журналов, и едва ли не каждую неделю кто-нибудь из знаменитиших коллекционеров обращался к нему за помощью или просто заходил поболтать. «Марки, чего уж там говорить, способны доставить огромное наслаждение», признавал Пакер, словно извиняясь. «Огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие».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 с наслаждением всасывая последние капли божественного нектара. «Если бы кому-нибудь удалось раздобыть крупную партию этих листьев», подумалось ему, «человек мог бы сказочно разбогатеть, распасовать их в маленькие пакетики наподобие жевательной резинки, и здесь на земле листья будут разметать, как горячие пирожки». Он как-то пытался поднять этот вопрос в переписке с «Пугальнашем», Но только запутал бедного унукийца, который почему-то просто не видел смысла в коммерческих операциях, выходивших за рамки личных потребностей самих участников обмена. Позвонили в дверь, и Пакер пошел открывать. Оказалось, это Тони Кампер. «Привет, дядя Клайд!» – беззаботно произнес он. Пакер неохотно открыл дверь пошире. «Ладно, заходи уж, раз пришел».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 Он пнул носком ботинка стоящую у стола коробку. «Вот, например, опять новая посылка». «Только что пришла», — признал Пакер. «И пока я не выяснил, откуда она». «Отлично», — сказал Тони. «Что ж, развлекайся. Ты еще всех нас переживешь». «И переживу», — запальчиво ответил Пакер. «Однако зачем ты все-таки пришел?» «Да не зачем, дядюшка». Просто заскочил проведать и напомнить, что выходной ты обещал провести у нас. Энн настояла, чтобы я непременно зашел и напомнил. «Дети всю неделю дни считали». «Я помню», — соврал Пакер, поскольку напрочь забыл о данном обещании. «Я могу заехать за тобой. Скажем, в три пополудни». «Нет, Тони, спасибо. Не беспокойся. Я вызову страто-такси. В три будет очень рано, а у меня еще полно дел».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 настроение было испорчено. «Куда они вечно деваются?» – подумал он сердито. «Наверное, уже двенадцатый пинцет. Черт бы их побрал! Никогда не помню, куда в последний раз положил». В дверь снова позвонили. «Войдите!» – в сердцах крикнул Пакер. Вошел небольшого роста человек, чем-то похожий на мышь, мягко прикрыл за собой дверь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 Ярко-голубая, с алым пятнышком в нижнем левом углу, а по всему полю плотные орнаменты из тонких завитков. «Да», — сказал он, открывая глаза, — «похоже, у меня есть такая марка. Помнится много лет назад...» Пекеринг, затаив дыхание, наклонился вперед. «Вы хотите сказать, что у вас действительно...» «Да, я уверена, она где-то здесь...» Бакер неуверенно обвел рукой сразу полкомнаты. «Если вы найдете ее, я готов заплатить 10 тысяч». «Насколько я помню, это была полоска из пяти марок. Письмо шло с Полариса 7 на Бетельгейза 13, через... Э, нет, похоже, я уже не вспомню, через какую планету». «Полоска из пяти марок?» «Насколько помню, но, может быть, я и ошибаюсь». «Пятьдесят тысяч?» выкрикнул Пикеринг, чуть не пуская слюну. «Пятьдесят тысяч, если вы их отыщете!» Пакер зевнул. «Всего за 50 тысяч, мистер Пикеринг, я даже не стану искать». 100 «Я подумаю». «Но вы начнете розыски прямо сейчас? Должно быть, вы помните хотя бы приблизительно». «Мистер Пикеринг, чтобы накопить эти груды материала, которые вы видите вокруг...»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 Может быть, я рано или поздно наткнусь на них случайно. Надо будет как-нибудь привести все это в порядок. Если они мне попадутся, то я вас не забуду. Пикеринг резко встал. «Вы надо мной смеетесь!» — обиженно произнес он. Пакер махнул рукой. «Я никогда ни над кем не смеюсь!» Пикеринг двинулся к двери. Пакер поднялся с кресла. «Позвольте, я вас провожу!» «Не стоит!»